Сергей Харченко «Возрождение дракона-3» Глава 1 Читает Сергей Кузин. Мастер Якомото сузил и без того узкие глаза, а морщины на его старческом лице будто стали глубже. «Ты самый упертый из всех, кого я встречал», – проскрипел он. «Сдавайся и возвращайся домой». «Нет», – хрипло ответил я, вновь переходя в стойку. «Тогда еще раз», – старик прочертил вокруг себя палкой широкую дугу, а я приготовился к очередной атаке. Голова гудела после пропущенного удара, А на животе появился еще один синяк, которым я уже за время схватки потерял счет. При любом движении каждый из них начинал болеть, и эта боль словно яд расходилась по организму, замедляя движение. К тому же я тут же терял концентрацию. В итоге пропускал следующий удар – «У тебя не получается, но ты всё равно встаешь. Зачем?» «Еще один выпад мастера, и вновь я на земле, теперь уже хватаю ртом воздух». Удар чуть не разорвал в клочья мое солнечное сплетение. «Я не сдамся», – зарычал я, уклоняясь от добивающего удара и вскакивая на ноги. «Тогда учись, концентрируйся!» Резко выкрикнул дед, и его седая борода начала чернеть. Говорили, что это странное явление быстрой смены пигмента происходило именно в периоды его крайней раздражительности. «Сейчас не существует синяков, нет боли. Ты как стрела, летящая в цель. Ничего больше не существует в данный момент. Понял?» Крикнул старик и сделал еще один выпад. Глубокий вдох, а на выдохе все изменилось. Мир, такой, каким я его знал, померк. Только я и мой противник, только мой тренировочный меч и его палка, которая сейчас казалась самым смертоносным оружием на свете. Мастер Якамото на этот раз сделал хитрый выпад. И я парировал его удар, а затем еще четыре следующих, которые были такими же молниеносными, как и предыдущие. Громкие звуки ударом эхом разнеслись по тренировочной площадке. Мастер Якомото удивленно посмотрел на меня, а затем на его лице расплылась довольная улыбка. «Ты справился!» – ответил он. «Я беру тебя в свои ученики!» Предельная концентрация во время боя, то, что я усвоил, находясь на обучении у мастера Якомото, сейчас давала свои плоды. Тем более... Я научился фехтовать левой рукой не хуже, чем правой. Судя по хитроумному выпаду, Тимур метил мне в шею. Достаточно задеть сонную артерию, и я труп. Быстро, эффективно и надежно. Но я не дам ему ни единого шанса. Два легких шага в сторону и вперед. Будто я воспарил над землей. Сократил дистанцию и оставил где-то справа его смертельную комбинацию ударов а затем быстрым движением кольнул в его бок прокола не было лезвие врезалось во что то жесткое вот же предусмотрительный гад под свой костюм нацепил кожаную броню но я услышал треск ткани, а это значит что нужен еще один удар именно в то же место тимур ошеломленно уставился на меня сбивая темп и начал забрасывать быстрыми одиночными выпадами надо отдать ему должное фехтовал он отлично но я все эти приемщики уже давно кушаю на завтрак не ожидал от тебя драконов очень неплохо процедил тимур но ты долго так не протянешь теперь он держал дистанцию периодически пытаясь достать меня один двумя ударами а я старался экономить силы «Да и в целом какая разница? Рана серьезная, и с каждой секундой я теряю все больше крови. Вот и голова начала кружиться, а в руке, сжимающей шпагу, появилась слабость. Мой враг стоял напротив и скалился, ожидая момента, когда ослабну окончательно. Тогда меня можно будет просто толкнуть на землю и нанести удар, от которого не вылечит даже Анюта. «Последний...» и смертельный. Поэтому остается пойти на хитрость, пока у меня есть еще возможность дать отпор. Я пошатнулся в сторону и закатил глаза, а Тимур тут же рванул, словно шакал за легкой добычей. Когда он был в двух шагах от меня, я собрал все оставшиеся силы и совершил встречный рывок. Глаза моего врага расширились от ужаса, Он попытался хоть как-то поймать меня на внезапной контратаке, но я ждал этого и тут же уклонился. Следом ударил со всей дури туда же в то же место. На этот раз клинок пробил доспех и вошел между ребер. И я буквально почувствовал, как протыкаю его легкие, а затем и сердце. А следом резким движением выдернул шпагу из его смертельной раны. Тимур тут же пошатнулся упал на одно колено из его рта потекла струйка крови он вложил шпагу в ножны кинул перед собой а затем иронично улыбаясь упал на спину через пару секунд он затих буквально в это же время шпага реликвия засияла а потом просто испарилась тайпан вернул ее обратно до того как будет выбран голова рода. Когда я наблюдал перед собой черные пятна, вспыхивающие, будто взрывы скверны, и понимал, что скоро последуя за Тимуром, ко мне подлетела всхлипывающая Анюта. Тут же я почувствовал тепло от ее рук, а затем в меня будто вдохнули новую жизнь. Поднялся, обнял Анютку... Тут же ко мне подошли с поздравлениями, и все особенно были радостными Тимур и Циклоп. Но не прошло и минуты, как я заметил волнение в толпе магов Тайпанова. «Босса убили!» – тут же заверещал мужик с родимым пятном на виске правая рука Тимура. «Вадик, да ты успокойся, все было по правилам!» – крикнул кто-то из толпы. «Вы нагло вторлись в наши поместье, убили босса и хотите спокойно уйти?» Вадик повысил тон, одарив меня совсем недобрым взглядом. «Да, мы спокойно уйдем, но прихватим тебя с собой», ответил я, смотря в его глаза, напитанные ненавистью. «Да сначала отсюда живым выйди, гаденыш», прошипел Вадик. «А ну, прекращай!» – одернул его за ворот один из товарищей. Да так, что тот завалился назад. «Никто не хочет из нас погибать, тем более по чьей-то глупости!» – крикнул из толпы самый высокий маг. «Да вы чего охренели, сколько я вас прикрывал! Сколько раз вытаскивал вас, волочей из разных передрях! Шавки подзаборные, вот вы кто!» Только из толпы можете что-то вякать. «Когда же ты заткнешься, паскуда?» Вышел вперед подкачанный белобрысый паренек. «Ну, вот он я. Что? Может, дуэль?» «Ты пожалеешь!» – зашипел Вадик. «Я принимаю вызов. Дуэль будет магической, без ограничений и до смерти!» Я лихорадочно соображал, что делать. «Мне невыгодно, чтобы этот гад погибал. Надо его на допрос увести. Он точно знает, кто стоял над Тайпановым и координирует действия Мамонтова. Надо бы что-то придумать, чтобы его не убили. Но в дуэль нельзя вмешиваться, это понятно». Не успел я ничего придумать, как битва подошла к концу. Выиграл Вадик, закидав с ходу белобрысого парня кучей заклинаний. Тот просто превратился в камень. «Последний штрих!» – процедил Вадик и ударил сверху остро отточенным каменным мечом. Окаменевший парень взорвался на мелкие кусочки. Толпа тайпановцев тут же отпрянула назад. «Ну, а теперь есть возражение крикнул им Вадик. или может быть, есть желающие вызвать меня на дуэль?» «Но смелее!» «Я желающий!» Раздался голос позади меня, и вперед вышел циклоп. Видимо, у него были свои счеты с этим гадом. Но зачем? Циклоп же понимает, что нельзя его убивать. «Ты что делаешь?» Прошипел я ему вдогонку. «Он нам живым нужен!» «Доверься, босс!» Ответил циклоп, оборачиваясь. «Сделаю все красиво!» И тут же крикнул Вадику. «Только не дуэль, а спарринг! До того момента, пока один из нас не скажет «стоп!» «Ты кто такой?» – уставился на него Вадик. «Какая разница, чему ты меченая?» – улыбнулся в ответ циклоп. «Ах ты ж, скотина!» Вадик, в котором еще бурлил адреналин после предыдущей схватки, выкинул вперед каменное копье. Но для циклопа это были детские забавы. Он увернулся, не сбавляя хода, а из его груди вырвались стебли крапивы, которые тут же исчезли в почве. «А теперь получи...» – Вадик не успел договорить. Земля под его ногами в буквальном смысле взорвалась, и его накрыло сетью, состоящей из жгучих стеблей крапивы. а – захрипел он, пытаясь вырваться, и купаясь в океане боли. Кожа его покраснела, а затем на ней начали появляться ожоги. «Стоп!» Захрипел он уже, не пытаясь выбраться. Внезапно крапива исчезла. «Привет от Руслана, конченый мудила!» Тихо ответил циклоп. «Да кто ты такой?» Выпучил на него глаза обожженный Вадик. «Тот, которого ты уже никогда не забудешь», — наскалился циклоп. Аня подошла к поверженному тайпановцу и подлечила его смертельные ожоги, оставив ему не такие опасные, но ужасно болезненные. А затем подошел я, и эта мразь улыбнулась. «Я так просто не сдамся!» «Кто тебе спрашивать будет?» — кивнул я следователям И Рома снял с пояса наручники, подходя к Вадику. «Конечно, я уже праздновал победу, но он был посвящен в дела Тимура и также может нам рассказать, кто стоит выше Мамонтова. В ближайшее время я узнаю у Тигрова имя следующего моего врага. Но этот тип точно раскроет мне еще одного, который пока еще боится показываться. А может, это один и тот же вражина». Остальные маги Тайпанова, без малого 150 человек, молчали и смотрели растерянными взглядами в нашу сторону. Они не понимали, что же делать дальше. Но вот вышел вперед кучерявый парнишка и занял все их внимание. Слишком рано я расслабился. Движение Вадика было неожиданным. Он навел на меня пистолет, и его палец уже нажимал курок. Раздался хлопок где-то вдалеке, и Вадика отбросила назад, словно тряпку. Я подбежал уже к трупу. Магически усиленная пуля разворотила грудную клетку Вадика. Он хотел встать, булькая кровью, и пытаясь мне что-то сказать. «Кто заказчик?» – склонился я к нему. Но мне уже никто не ответил. «Да чтоб вас всех!» «Снайпер не оставил ему ни единого шанса. И мне тоже, чтобы узнать хоть что-то о заказчике». «Поехали, босс», – обратился ко мне циклоп. «Ему уже ничем не поможешь». «Дай только поздороваться с одним человеком», – ответил ему и не спеша направился в сторону тайпановцев. Они уже столпились вокруг будущего главы рода. Он увлеченно рассказывал им, о светлых перспективах клана, а они охотно поддерживали его. «Алексей Драконов», – расплылся парень в кислой улыбке, сделав паузу в выступлении. «Меня зовут Владимир, самый старший в роду, после Тимура, которого уже нет». «Надеюсь, что между нами нет разногласий», – спросил я его. «Да ну что вы, какие могут быть разногласия?» Наоборот, помогли. Тимур всегда был заносчивым и хитрым мудаком. Каждого здесь страхи держал. Теперь все будет по-другому. Рад слышать. Улыбнулся я в ответ, и мы обменялись рукопожатиями. Будем поддерживать связь. Обязательно, сказал мне напоследок Владимир и вновь переключился на свою пламенную речь. Когда мы приехали в поместье, нас встречала вся прислуга дома и несколько магов, которые остались охранять периметр. Прохор беспокойно всматривался со ступеней в сторону подъезжающего транспорта и, когда увидел меня, выдохнул. «Ну, слава дракону, Алексей Павлович!» – радостно воскликнул он. «Сейчас распоряжусь подать ужин». «Не спеши, Прохор», – ответил я. «Пока немного приведу себя в порядок и погуляю в саду». «Хорошо», – радостно кивнул слуга. «Все завершилось благополучно?» «Да, одним серьезным врагом меньше», – ответил я. «Убит на дуэли». «Поздравляю вас!» Глаза моего верного слуги восхищенно заблестели. Я поднялся в спальню и принял душ, смывая с себя пот и засохшую кровь. А затем... Вышел на вечернюю прогулку. Тело непривычно ныло. Меня Аня хорошо подлечила, но фантомные боли напомнили о себе. «Так это пройдет», – я услышал рядом голосок Анюты и обернулся. «Бывает иногда». Она поравнялась со мной и сейчас сияла радостью, будто ничего сегодня и не происходило. «Ой, извини», – добавила она, – «Я обещал не читать твои мысли». «Прекрасно выглядишь», — ответил я, и Аня расцвела еще сильнее. «Перенервничала», — пробормотала она. «Да еще та ситуация с Тимуром. Я была беспомощна в тот момент. Очень сильно испугалась. Враги могут быть беспощадны, но Тайпанов был непростым врагом. Хитрость там хлестала через край». «Значит, я приехал вовремя». «Да, вовремя. Иначе...» Аня слегка побледнела. «Ну что ты, все хорошо». Мы уже зашли в беседку и сели за столик. Я обнял Анюту. Вечер был прохладным, поэтому я накинул на ее плечи свой пиджак. «Что теперь будет у Тайпановых?» «Их рот лишился главы». «Мне кажется, что уже почти выбрали» усмехнулся я. Но кандидатов там и правда много. Как сказал мне ранее Тимур, там уже очередь выстроилась из жаждущих сесть на трон. Графиня была очень полудовитой. «А что с ней?» «Насколько мне известно, умерла во время родов», ответил я. «Была беременна десятым и что-то пошло не так». «Да, представляю, какая грызня там сейчас будет за трон главы» возможно и нет я уже познакомился со старшим в очереди на престол так что маловероятно искра появилась перед нами на столике пока вы болтаете наверное полетаю немного прозвенел ее голосок а то ведь я тоже не железная из за пережитого стресса у меня голова трещит будто хорошенько по ней потоптались давай птичка лети шутил я, но искра, видимо, сейчас юмор никак не воспринимала. «Я не птичка», надулась она. «Драконесса забыл?» «Конечно нет», рассмеялся я, потрепав ее за ушком. «Ты великая драконесса». «Вот, тот же», гордо подняла подбородок искорка и под смех Анюта зашагала к краю стола а затем взмахнула крыльями и уже через некоторое время превратилась в точку на горизонте. «Мне одной кажется, что искорка стала больше, что ли?» Аня удивленно посмотрела в ту сторону, куда умчалась дракоша. «Да, наш маленький дракончик растет не по дням, а по часам», задумчиво ответил я. «Предполагаю, что скоро, чтобы ее прокормить, «Нужно будет открывать еще один рудник». «Ну, я серьезно», – играючи ударила меня кулачком в грудь Аня. «У нее даже повадки изменились». «Взрослеем», – кивнул я. «Я, к слову, каждый раз снимаю с нее мерки. Потрясающий рост. Даже интересно, какой у нее предел». «Узнаем это очень скоро», – ответила Аня, и мы поцеловались. «Ну всё мне пора», – хихикнула она, «а то мой папенька начнет скоро переживать, а когда он переживает, лучше никому не попадаться ему под руку, суровый становится». «Ну тогда пойдем, провожу, пожалеем ваших слуг». Как раз прилетела искра, спрятавшись в пространственном кармане, и мы направились к парковке. Проводив Аню, я поужинал и решил пораньше лечь спать. Очередной веселый денек подошел к концу, давая понять, что мои внутренние ресурсы не безграничны. Хотя перед сном не забыл по традиции снять размеры с искорки. Она выросла еще на полсантиметра, а размах крыльев увеличился аж на целый сантиметр. После этого дракоша съела четыре больших макро, поблагодарила и отправилась отдыхать, исчезнув со стола. Только я надел пижаму, упал на кровать, как в дверь аккуратно постучали. «Да, Прохор, заходи». Я уже узнаю его по стуку Что, стряслось? Судя по взгляду, мой верный слуга был явно растерян. «Там э, э, на пороге молодой человек. Он говорит, что тоже драконов. Не хотел бы пообщаться с хозяином поместья». «Завтра выговор сделаю охране». «Мошенников всяких пускают», – проворчал я. «Почему он свободно прошел на территорию?» – спрашивается. «Он показал документы», – быстро ответил Прохор и тут же прокашлялся в кулак. «Ну-ка, очень интересно», – сон как рукой сняло. Я быстро оделся и вышел вслед за Прохором. Только начал спускаться по лестнице, как заметил в прихожей рыжеволосого высокого парня у ног которого стояли два больших чемодана. Он был не худощавым, но и не толстым, на одет совсем не как аристократ. Какой-то бежевый потертый костюмчик, оставлявший желать лучшего. «Чем обязан?» Обратился я к нему, преодолев лишь половину лестничного пролета. «О, а вот и хозяин!» – воскликнул парень. «А хорошо у тебя тут! Я ж оху от таких просторов. Теперь бы понять, как мы будем помести и делить